в белолайковых пальцах фуражку, следуя скорбно до кладбища, в сопровождении всей сановной той свиты, за цветочной грудой, за гробом. На своих дрожащих руках груду эту протащат по лестнице златогрудые белоштанные старички при шпагах, при лентах. Будут груду влочить восемь лысеньких старичков и... Да-да-да дать следствию показания, но такие, которые на кого бы то ни было, разумеется, ненамеренно, будет все же брошена тень, и должна быть тень брошена, тень на кого бы то ни было. Если нет, тень падет на него, а как же иначе? Тень будет брошена. Дурачок, простачок, коленька танцует, он надел колпачок, на коне горцует». И ему стало ясно. Самый тот миг, когда Николай Аполлоныч героически обрекал себя быть исполнителем казни, казни во имя идеи, так думал он, этот миг, а не что иное, явился создателем такого вот плана, а не серый проспект, по которому он все утро метался. Действие во имя идеи соединилось, Как ни был взволнован он с дьявольским хладнокровным притворством и, может быть, с оговорами, оговорами неповиннейших лиц. Всего удобнее коммердинера. К нему ведь таскался племянник, воспитанник ремесленной школы. И, как кажется, беспартийный, но все-таки на хладнокровие расчет все же был. К отца убийству... Присоединялась тут ложь, присоединялась и трусость, но что главное, подлость. Благороден, строен, бледен, волоса как лен, мыслью щедр и чувством беден. Н-АА. Кто ж он? Он подлец. Все, прошедшее за эти два дня, было фактами где факт был чудовище, груда фактов, то есть стая чудовищ. Фактов не было до этих двух дней, и не гнались чудовища. Николай Аполлонович спал, читал, ел. Даже он вожделел к Софье Петровне. Словом, все текло в рамках. Но и но. Он и ел не как все, и любил не как все, Никак все испытывал вожделение. Сны бывали тяжелые и тупые, а пища казалась безвкусной. Самое вожделение после моста приняло принелепый оттенок. Издевательство при помощи домино. И опять-таки отца он ненавидел. Что-то было такое, что тянулось за ним, что бросало особенный свет на отправление всех его функций, отчего он все вздрагивал, отчего руки болтались, как плети. И улыбка стала лягушачьей. Это что-то не было фактом, но факт оставался. Факт этот — в что-то. В чем что-то? В обещании партии? Обещания своего назад он не брал, И хотя он не думал, но другие тут думали. Вероятно, мы знаем, что думал Липанченко. И ведь вот, он по-странному ел и по-странному спал, вожделел, ненавидел, по-странному тоже. Так же странной казалась его небольшая фигурка на улице сбьющимся в ветре крылом Николаевки, и будто сутулое. Итак, в обещании, возникшем у моста, там, там, в сквозняке Приневского ветра, когда за плечами увидел он котелок, трость, усы, петербургские обитатели отличаются э, свойствами, и опять-таки, самое стояние у моста есть только следствие того, что на мост Погнало. Огнало его вожделение. Самые страстные чувства переживались им как-то не так. Воспламенялся не так он, не по-хорошему, холодно. Дело стало быть в холоде. Холод запал еще с детства, когда его Коленьку называли не Коленькой, а отцовским отродьем.